Глава 7. Итак, кто хочет провести воскрешение? Немного ехидный и горящий зелёным огнём взгляд магистра пробежался по притихшим студентам. И это свечение сразу напомнило мне первую встречу с Дереком. Я вновь посмотрела на настоящего в паре метров от меня блондина. Неужели у Бриджит что-то с ним было? Да, красивый, но ведь явный засранец. О, Крейтон, сегодня вы полны энтузиазма. Похвально. Упс, кажется, магистр по-своему интерпретировал мои взгляды. Зелёные глаза прожигли меня раздражением. Ты мне всё отработаешь, вспомнились его слова, и даже грудь кольнуло в месте, где он меня касался. Дерек вытащил руки из карманов, качнулся на пятках и двинулся к ожидающему магистру Форду. Второе правило некроманта созвучно с первым. «Никогда не осуществляйте призыв в одиночку! Особенно!» Магистр вскинул вверх оттопыренный палец. «Особенно на кладбище! Почему, адепт-кафир?» «Исходящие от нас эм... эманации могут привлечь другую нежить!» Протянула Шатенко, продолжая накручивать на палец многострадальный локон. После ее слов я настороженно осмотрелась. Мало ли, вдруг на голову свалится новая белка или что похуже. И пропустила тот момент, когда светящиеся глаза магистра отыскали новую жертву в моём лице. Адептка Слоул, не хотите реабилитироваться? Подстрахуете Крайтона. Магистр широким взмахом руки предложил мне приблизиться, осмотрел всё так же ихидно и немного весело, будто представление разыгрывается, а не урок проводится, честное слово. Мы тут вроде бы все в опасности, а я даже не знаю, какая бывает нежить. Ожившие белки могут быть только началом, а там и мыши, птицы, бабочки, тараканы. Нервная дрожь пробежала по телу от этих мыслей, и теперь я с опаской смотрела даже на землю, боясь, что оттуда выроет яму нежить червь. Словно я хочу закончить занятия до наступления старости. Быстрее. Подскочив на месте, я ускорилась и подошла ближе к Дереку. Парень высокомерно фыркнул и посмотрел на меня, как на таракана нежить, если, конечно, такие существуют. Самый простой призыв, как вы знаете, такой, какой мы сейчас увидим, производится силами некроманта без дополнительных усиливающих знаков. Но что нужно помнить, адепты? Контролировать силу, раздался недружный хор голосов. Особенно на кладбище. Эти земли насыщены магией смерти и подпитывают нас, но энергия эта нестабильна, она полна посмертными желаниями усопших. Некромант должен уметь защищать свой разум. Мамочки, это и мой мозг под угрозой. Его могут не только съесть, но и спалить. Час от часу не легче. Магистр Форд, нам это вбивают в голову с самого первого курса. К чему повторение? Гнусаво уточнила девушка в очках, что спорила с кретиленом в коридоре. Она сразу же чихнула и высморкалась в платок. Простите, у меня аллергия на могильный мох и стеместь валуника с игнатис. Просто луник, адептка Майлс закатила куратор глаза и сплеснул руками, будто девушка спросила очевиднейшую чушь. Надо же мне чем-то заполнить пару, а то придётся вместо мыши поднимать трупы. А это чертить пентаграммы, потом взрывать и ваших умертвей, если кто-то ошибётся в защитном плетении. А кто-то обязательно ошибётся. И вы только отходите от ограничителей, чтобы бороться с кем-то серьёзнее мыши. Да и кому придётся копать могилы? Мне? Нет. Вам. Но вы ведь не хотите копать могилы. Нет, правильно. И я не хочу. Поэтому мы создаём простое плетение защиты, поднимаем мышку, убиваем мышку и идём обедать. Потом снова тренируемся в теории. А потом, когда ваши резервы нормализуются, уже берёмся за настоящую работу по зачистке кладбища. Кто выживет, тот и получит диплом. Всё просто и честно. Понятно, адептка Майлс. Спасибо за разъяснение, магистр Форд. Просепела заучка и снова чихнула. На здоровье, адептка. Небесные покровители, выдайте ей ещё платок. Не хватало ещё, чтобы кто-то наелся соплей некроманта и перескочил в своей категории ступеньку. А такое возможно? послышался тихий шёпот бывшего парня Бриджит. Я здесь писал «Считайте, породили новую жизнь, адепт Аир. И умертвие будет преследовать вас в желании вкусить еще вашего биологического материала. Советую тщательно оберегать сво... свое тело». Ухмыльнулся магистр криво и извительно, а Джастин с опаской прикрыл пах ладонями и огляделся. Студенты большей частью рассмеялись, но уверена, никто не решится справлять нужду на кладбище. Я уж точно. «Приступайте, адепт Крайтон». Позволительно махнул рукой Форд и улыбнулся в ожидании. Хищно так, и опасно. Я на всякий случай отступила от Дерека. Спину уже нужно прикрывать, а не прыгать грудью на неживую амбразуру. Парень небрежно поднял одну руку, та засветилась зловещим зелёным огнём. Наверное, только потому, что я стояла рядом, заметила, как задрожали пальцы Дерека, и на виске запульсировала венка от напряжения, будто ему очень-очень тяжело. Мне казалось, этот призыв назвали самым простым. Боюсь представить, сколько сил надо для более сложных действий. Мои шансы на выживание снижались с каждым новым событием в этом странном мире. Земля, огороженная защитным барьером, приподнялась, и на свет выбрался нет, не мышонок, а с тихим шипением на свет выскользнула местами подгнившая змея. Я знала, что представители этого вида имеют скелет, но предпочла бы не видеть этого очью. И самое неприятное, что она каким-то образом преодолела барьер и поползла прямо ко мне. Я тихо заверещала, не зная, что предпринять. Следом на голову змеи с характерным звуком опустился тяжёлый сапог Дерека. "Какая же ты жалкая", пробормотал он. Зелёные глаза смотрели с презрением и даже брезгливостью. От несправедливости и обвинений ладони сжались в кулаки, а глаза защипало от слёз. Так бывает всегда, когда я начинаю сильно злиться. На себя посмотри, дрожал как как слабак, прошипела я и сразу закрыла рот ладонью, поняв, что сказала. Крайтан сузил изумрудные глаза, скривил чётко очерченные губы в презрении, но я не услышала, что он сказал, потому что заметила над его головой стремительно приближающуюся чёрную точку в небе. Снова белка, летяга. Берегись, воскликнула я и дёрнула парня за руку в тот момент, когда он начал барабачиваться. Крайтан взмахнул руками и повалился на землю возле моих ног. Белка пронеслась у моего плеча, опустилась на землю и бешено вереща, побежала на меня, с клыка оставшейся в маленькой пасти зубы. Всё произошло так быстро, что я не успела толком подумать. Просто сделала то, что и дерг мгновение назад. Подняла ногу и опустила её на шустрая у мертве. Раздался неприятный хлюпающий звук, в стороны брызнула внутренностями и клочками шерсти. Отличная реакция, адептка слоу. Довольный представлением магистр похлопал в ладони, одобрительно закивав головой. «А вам очень идут эти серьги, адепт Крайтон!» Тихо выругавшись под нос, парень сбросил сухо бурый ошмёток и поднялся с земли, отряхиваясь от остатков белки. «Тебе это с рук не сойдёт, Слоу!» процедил он сквозь зубы. «И на втором ухе!» насмешливо напомнил магистр. Рыкнув от злости, Дерек под дружный смех адептов понёсся к выходу с кладбища, кажется, не отвечивать у меня не получилось.